Глава 6 Центр Ривервью – жилое учреждение на 40 коек, расположенное на пяти акрах земли напротив гранитного выступа горы спящего индейца. Живописные клумбы и ровно подстриженные газоны одновременно поддерживаются в порядке и вытаптываются огромным стадом оленей, которые едят цветы и траву. Это место граничит с рекой Арканзас – постоянное журчание которой дарит безмятежность и покой. Я пересек короткий мост через Арканзас, проехал по парадной аллее с рядами огромных тополей и остановил машину. Уже перевалило полдень и большинство обитателей либо дремали, либо сидели в своих комнатах и смотрели телевизор. Я оставил джип на стоянке и вышел. Делия последовала за мной. Ее спина стала более гибкой, и она была уже меньше похожа на дикобраза. Мы миновали прихожую и поплутали по коридорам, пока я не нашел комнату Мэри. Дверь была закрыта. Я толчком распахнул ее и увидел, что она спит, так что мы присели и затихли. Это был один из моих любимых моментов в обществе Мэри. Когда она спала, то не дергалась. Дэли осмотрела комнату, увешанную настенными украшениями. — Ты должен был рассказать мне, — прошептала она. После того, как я снова начал играть, то стал искать надежное место, чтобы попробовать свои силы. Здесь люди просто благодарны за компанию и не слишком придирчивы, если ты будешь кое-где пропускать ноты или фальшивить. Кроме того, они довольно внушаемы. Мэри была одной из первых, для кого я играл. Чем больше времени мы были знакомы, тем больше я понимал, что у нас есть кое-что общее. Например... Мы оба поклонники Дели и Кросс. Делия изучила стены, обклеенные плакатами с ее атрибутикой. Правда, она упертая фанатка, добавил я. Иногда это граничит с навязчивостью. Темные волосы Мэри упали на ее лицо, и струйка слюны стекала на подушку. Я заправил ей волосы за ухо и промокнул уголок рта. Она заморгала, улыбнулась, и нервный тик... Немедленно вернулся. У Мэри сильный эстробизм, проще говоря, косоглазие. Когда один глаз смотрит на вас, другой смотрит перпендикулярно, так что виден лишь белок. Фокусировка глаз чередуется слева направо и в обратном порядке. Ее правый глаз сосредоточился на мне, и она подняла голову, позволив подложить вторую подушку. Ее голос был хриплым и прерывистым, как у Кэтрин Хэбберн. Ты только что мне снился. Я придвинул к кровати стул из нержавеющей стали и положил руки рядом с ней на кровать. Да, и что там было? Как ты первый раз играл для меня. По правде говоря, я думал, что играю для всех, кто собрался в холле. Да, но ты не мог отвести глаз от меня. Я рассмеялся. Это верно. Ее правая рука начала хлопать по матрасу, как выброшенная на берег рыба, поэтому я подсунул снизу свою руку и удержал ее. И до сих пор не могу. За годы Мэри перепробовала множество препаратов, замедляющих развитие и эффекты церебрального паралича. Мало что помогало, и почти ничто не могло удержать ее тело от непроизвольных судорог, кроме одного средства. Когда я играю, она вообще не дергается и говорит, что боль смывается из нее. Мэри пробыла здесь большую часть своей взрослой жизни. Она местная любимица и редко о чем-либо просит. Медсестра постучалась и вошла в комнату. Оглядевшись, она помахала мне. «Привет, Купер. Привет, Шелли. Как Питер?» Я встал и помог перекатить Мэри на бок, а потом отрегулировал раздвижную ширму, чтобы Шелли... Могла сменить ей подгузник. Шелли делала это несколько тысяч раз. Она могла делать это даже во сне. Этот маленький проказник переключился с тубы на барабаны. Говорит, что у него больше чувства ритма, чем у трех ударников вместе, и что пора бы всем узнать об этом. Рука Мэри поднялась из-за ширмы и оттолкнула мой подбородок от кровати, чтобы я не смотрел на нее. «Лучше не смотри. Я, знаешь ли...» «Еще женщина!» Я заговорил, глядя в стену. «В любой группе нет более важного участника, чем барабанщик. Все живет и умирает в ритме. Ударники не всегда пользуются большим уважением, но они связывают остальных в одно целое». Шелли повернула Мэри на спину и понесла сырой подгузник к двери. «Может быть и так, но кролик из рекламы Energizer не внушает доверия. Единственный ритм, который он может услышать... «Это моя нога, пинающая его по?» Последнее слово она произнесла одними губами. «Тут я ничем не могу помочь». Шелли вышла, оставив нас с Мэри смеяться над шуткой. Но смех вызвал у нее сдавленный кашель. Этого я уже давно не слышал. Она еще немного покашляла и отхаркалась. Я сурово посмотрел на нее. «Доктор Джордж, слышал, как ты кашляешь?» «Он был здесь». «На прошлой неделе, и еще раз сегодня утром, — она указала на бутылочку на столе рядом с собой, — ядерный антибиотик. Предположительно, он должен убить эту заразу». Фокусировка ее глаз перескочила справа налево, и она увидела Делию, сидевшую на стуле у стены. Мэри удивилась, обнаружив в комнате еще одного человека. «Ой, привет!» «Я вас не заметила». Она потянулась к очкам с чудовищными линзами и водрузила их на переносицу. Ее голова склонилась на бок, пока она изучала лицо Делии. Потом она наклонила голову в другую сторону и, наконец, вернула ее в среднее положение. «Это вы». Делия встала и протянула руку. «Привет, я Д». Мэри схватила ее руку обеими руками. «Я...» «Знаю, кто вы такая!» Она трясла и раскачивала ее руку. «Просто не могу поверить, что вы стоите в моей комнате!» Одно из моих занятий — развлекать людей. В сущности, это мое единственное занятие. Выполняя эту миссию, я починил отцовский автобус и отвозил на концерты в окрестностях столько медсестер и пациентов, сколько мог увезти. Без ночевки, только туда и обратно, А Делия Кросс была здесь любимой певицей. Каждый раз, когда она собиралась выступать в пределах нескольких часов от Буэна-Висте, я получал запросы на автобусную экскурсию. После каждой экскурсии Мэри сохраняла корешки билетов, программки и афиши, и теперь каждая из них была вставлена в рамку и висела на одной из окружающих нас стен. Живой мемориал Делии Кросс. Мэри посмотрела на меня, смахнула с лица волосы и потянулась за помадой, которая лежала на тумбочке рядом с ее кроватью. «Ты должен был сказать мне, а ты бы мне поверила». «Нет, но тебе следовало попытаться». Она свинтила колпачок, но ее рука слишком сильно дрожала, это грозило неприятностями. Делия опустилась на кровать рядом с ней. «Можно мне?» Мэри пыталась лежать тихо, пока Делия накладывала помаду на ее губы. Ее тело выражало эмоцию, которую не могло выразить ее лицо. Когда они закончили, я положил футляр с гитарой в ногах ее кровати, отпустил тормоз, удерживавший колесики, и покатил ее к широкой двери. «Ты готова, милая?» «Полагаю, ты не собираешься рассказать мне, что происходит?» — Нет. — она держала Делию за руку, пока мы шли по коридору. — Купер О'Коннор. — Да, мэм. Ты у меня в долгу. Я рассмеялся тогда, считай это умилостивлением. Она сдрала нос. «У — У что? Коридор выходил в большую открытую комнату, где большой чернокожий мужчина в костюме и черных лакированных туфлях Потихоньку разминал пальцы на клавиатуре пианино. «Умилостивление», — произнес он через плечо. Мэри повернулась к нему. «Только не ты тоже». Он заиграл громче. «Его отец любил это слово», — сообщил он. «Постоянно его использовал». Мэри заговорила, перекрывая музыку, и расстояние между ее зрачками уменьшилось. «Знаешь, я не поспеваю за тобой». Когда ты начинаешь произносить эти слова по 50 долларов за штуку, что это значит? Это означает воздаяние, которое искупает все долги, а также искупительную жертву, но это уже другая история. Биг-биг, — обратился я к нему, — это Делия Кросс. Пианист улыбнулся, приподнял огромные руки над клавишами и с трудом оглянулся через плечо. — Мисс Делия Кросс. Я знавал это имя. Как поживаете, золотка, Добро пожаловать на пение гимнов. Сестры располагали пациентов на кроватях, в креслах-каталках и на любимых стульях по окружности, в центре которой находилась пианино. Мисс Фокс сидела с вязанием на коленях и тихонько бормотала себе под нос что-то насчет Рэнни и о том, когда он приедет и заберет ее отсюда. Мистер Барнс, стоял в углу в своих обычных ботинках с высокой шнуровкой и в халате больше ничего. Мисс Филлипс сидела в кресле каталки, вынимая свои зубы и вставляя их обратно. Мистер Андерсон спал в постели, которую сестры откатили к стене, а мистер Симпсон сидел на табурете и выжидающе смотрел на меня. Остальные тихо переговаривались между собой. «Насколько мне известно...» Этих людей объединяло лишь то, что все они жили в Ривервью и знали моего отца. Я залез в темной шкаф и достал несколько дополнительных инструментов. Я расставил перед мистером Симпсоном три пятигаллоновых ведра донышками вверх и вручил ему палочки. Потом я передал один тамбурин мисс Фокс, а другой положил рядом с рукой спящего мистера Андерсона. Мисс Филлипс получила колокольчик. Потом я начал настраивать свою D-35. Биг-Биг не стал дожидаться ответа от Делии. «Теперь просто сядьте рядом со мной и дайте мне послушать этот ангельский голос, о котором я столько слышал», — сказал он. «Давайте покажем этим молодым неучим, как должен звучать настоящий голос». Биг-Биг до сих пор был достаточно независимым, но несколько лет назад он продал свой городской дом, и я помог ему перебраться в одноквартирный домик из тех, что разбросаны вокруг Ривервью. Эти домики с прекрасными видами на горы расположены достаточно близко, чтобы жильцы могли получать при необходимости помощь. Но он приходил и уходил отсюда по своему усмотрению и либо готовил у себя, либо ел здесь с кем-то еще». Это был независимый образ жизни для человека, который не знал, как долго еще он сможет поддерживать свою автономность. Одна из сестер включила проектор и сидела за лэптопом, прокручивая слайды, проецируемые на стену. Делия устроилась рядом со мной и уже собиралась что-то прошептать, когда Биг-Биг завел один из моих любимых напевов. Его голос был скраен как будто по мерке именно для этой песни, когда объявят перекличку в небесах. Примечание песни Джонни Кэша, конец примечания. Я вступил следом за ним, заполняя пустоты своей гитарой, пока его миролюбивый рев проникал в меня и исправлял все, что было неправильным. Через несколько секунд Делия тихо присоединилась к нам, созвучно подпевая Биг-Биг улыбался и покачивал головой. После того, как все проснулись, он исполнил «Я буду солнечным лучом» примечание христианский гимн на слова Нелли Тэлбот конец примечания, и неизменный местный хит в саду. Вскоре Делия уже стояла рядом с Мэри, распевая и хлопая в ладоши. Мистер Симпсон держал почти идеальный ритм на ведрах-барабанах, а группа перкуссии прекрасно справлялась с тамбурином и колокольчиком. В какой-то момент у мисс Филлипс выпала вставная челюсть, отлетевшая по полу к пианино. Удивленная, но не особенно смущенная Делия подняла ее и протянула обратно. Мисс Филлипс быстро вернула зубы на место и продолжила своевременные вступления с колокольчиком. Находясь под впечатлением от ее инициативы, мистер Барнс, вышел в центр комнаты, протянул руку и предложил Делии станцевать под припев к благословенному обещанию. Она скромно согласилась и сохранила достоинство в танце с 92-летним стариком, постоянно сбивавшимся с такта. Правда, она едва не остановилась, когда он повернулся, и задняя часть его халата разошлась в стороны. Она закрыла рот одной рукой и указала другой на явившийся ее глазам неожиданный сюрприз. «Бог ты мой!» — я покачал головой. «Иногда он надевает халат задом наперед». Она засмеялась и отвела взгляд. «Не надо, пожалуйста». Все это время Мэри лежала в постели с неподвижным лицом и шеей, и это при том, что она распевала во весь голос. Биг-Биг завел «Явись источник всех благословений» примечание «Гимн», написанный пастором Робертом Робинсоном в XVIII веке, конец примечания, и я начал ощупью продвигаться через вступление. При этом мисс Фокс поднялась на ноги, начала хлопать в ладоши, глядя в потолок, и подпевать Дели. «Когда мы достигли четвертого куплета», Биг-биг заиграл потише и отступил на задний план, предоставив возможность солировать мисс Фокс. «Блуждая во тьме, Господи, я чувствую это!» Услышав звук второго женского голоса, теперь уже Делия подпевала ей, осмелевшая мисс Фокс провела нас через заключительную строфу. Хор центра Ривервью явился во всем блеске и почти не фальшивил. После должного признания ее бесценного вклада, когда мисс Фокс опустилась на место под аплодисменты увеличивающейся группы медперсонала и пациентов, «Биг-Биг исполнил, сколь велика твоя праведность» — примечание гимн, написанный проповедником Томасом Крисхальмом в XIX веке, конец примечания. Потом он оглянулся через плечо на Мэри, которая сидела с сияющим лицом в ожидании собственного сольного выступления — Биг-биг сыграл еще несколько аккордов и затих, положив руки на колени и позволив мне заполнить место вступлением для ее соло. Когда я закончил перебор, то начал тихо бренчать по струнам в ожидании выхода Мэри. Она безупречно рассчитала время, и ее трепетный голос завел, «Когда я вижу крест чудесный, где князю славы было суждено», Непроизвольные аплодисменты заставили ее улыбаться еще шире. Делия подошла к изголовью кровати и стала тихо подпевать ей. Мария нажала кнопку сервомотора, приподнявшего ее голову и плечи больше, чем на 45 градусов, взяла Делию за руку, и две новые лучшие подруги завершили песню. Биг-Биг поблагодарил собравшихся за участие, Сделал объявление о дружеской встрече с мороженым завтра вечером, напомнил о запрете кормить оленей, а потом, когда в комнате наступила тишина, начал вступление к последней песне. Он повернулся к Делии и спросил, «Мисс Кросс, могу я попросить вас сесть рядом со мной и спеть для нас?» Она прошла между кроватями и села на скамью спиной к его левому плечу. Потом она открыла рот и запела так чисто и пронзительно, как я уже давно не слышал. «О Господи, когда я пребываю в дивной власти!» Примечание строка из гимна «How great the art», основанного на шведском народной мелодии, стихи написаны Карлом Густовым Бобергом в 1885 году, конец примечания. Когда она достигла четвертой строфы, «Когда придет Христос под ликование», Многие сотрудники центра уже вели съемку на сотовые телефоны. Все остальные перестали петь, а Биг-Биг сидел с закрытыми глазами. «Сколь ты велик, сколь ты велик!» Последняя звенящая нота сорвалась с ее губ, взлетела к потолку, и в наступившей тишине можно было услышать упавшую булавку. Потом мистер Барнс захлопал, и все остальные присоединились к нему. Не знаю, какое воздействие эта песня оказала на присутствующих, но знаю, что когда Делия встала и поцеловала Биг-Бига в щеку, ее плечи расправились, морщинки в уголках глаз исчезли, и какие бы рефлекторные барьеры она ни носила в себе, теперь они рухнули и рассыпались у ее ног. Биг-Биг встал, поклонился Делии и сказал, пожалуйста, «Мисс Кросс, приходите еще», — он указал на меня. «Он играет лучше, когда вы здесь». Мы выкатили кровать Мэри в коридор и повезли в ее комнату. Шелли предложила сфотографировать ее вместе с Делией, пообещав вставить снимки в рамки и повесить на стены, где и так оставалось мало свободного места. Воспользовавшись моментом, Делия залезла на кровать к Мэри, и они стали позировать, как две давно разлученные сестры при первой встрече. Мэри сияла от удовольствия. Когда мы выходили, Мэри окликнула ее. «Делия?» Делия повернулась к ней. Мэри потянулась к столу возле кровати и взяла обложку компакт-диска. «Вы подпишите это?» Это был второй альбом Делии. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как мы записали этот альбом в Нэшвилле незадолго до пожара. Делия подписала обложку и протянула обратно, задержавшись у кровати и глядя на меня. Она постучала пальцами по поручню, удерживавшему Мэри от падения на пол и спросила. «Мэри, Купер рассказывал тебе об этом диске?» Мэри покачала головой. «Что вы имеете в виду?» Он когда-нибудь говорил, что принимал участие в записи альбома?» Мэри выпучила глаза. «Нет», — она посмотрела на меня, — «этого он никогда не говорил», — Делия кивнула. «Так я и думала». Она пододвинула табуретку и села, и повертела в руке обложку компакт-диска. «А он говорил тебе, что сочинил восемь композиций для этого альбома?» Мэри едва не свалилась с кровати. «Что?» Пока говорила, Делия двигала пальцем по обложке. Он написал вот эту и эту, и эту, и эту. Когда она указывала на каждую песню, глаза Мэри становились все более круглыми. И на гитаре везде играет он сам. Мэри посмотрела на Делию. «Это значит, Куб сочинил пять лучших хитов, «Да», — кивнула Делия. Мэри повернулась и швырнула в меня подушкой. «Купер Конор, Я уже двадцать пять лет лежу здесь и вмерзаю в эту кровать, а ты даже не чирикнул об этом. Даже ни разу не предложил сыграть одну из твоих собственных песен!» Она бросила вторую подушку. «Не могу поверить!» что ты все это время молчал. Я пожал плечами и положил обе подушки на кровать, чтобы она не смогла до них дотянуться. Делия похлопала ее по руке. «Просто подумала, что тебе захочется узнать». Мэри скрестила руки на груди и улыбнулась. «Я намерена серьезно побеседовать с ним, когда вы уйдете, и я не буду выглядеть дурой, Когда начну орать во все горло. Когда мы предприняли очередную попытку уйти, Мэри окликнула меня. Купер. Я сунул голову обратно в комнату. Мы квиты. Когда я закрывал дверь, она заливалась хохотом. Мы даже не начинали. Делия молчала, пока мы не подошли к автостоянке. Мы забрались в джип. Я завел двигатель, надел темные очки и собирался включить заднюю передачу, когда Делия мягко накрыла ладонью мою руку. Она откинулась на подголовник и покосилась на меня. «Спасибо тебе». «За что?» Она кивком указала на здание, откуда мы только что вышли. «За это?» «Нет, это тебе надо сказать спасибо». Ты сделала многих людей счастливыми на целый день. А у Мэри был самый радостный день за целый год. Возможно, за 10 лет. Весьма вероятно, что сейчас видео с тобой как вирус распространяется на YouTube. Я ничего не дала им по сравнению с тем, что они дали мне. Делия закрыла глаза. Прошло уже много времени с тех пор, как кто-то размещал где-то видео с моим участием. Когда солнце зашло за гору Принстон, прохлада начала выползать из теней расселен. Здесь, наверху, холод никогда не уходит полностью, даже в летние месяцы. Он всего лишь прячется за скалами и таится в воде до захода солнца. Но сейчас он на пороге октября, он немного быстрее выползает из-за камней. Отъезжая с автостоянки, я посмотрел в зеркало заднего вида «Биг-Биг», «Стоял на лужайке и смотрел нам вслед. Он улыбался».